Глава четвёртая. «Какие предложения, Лагун? Похоже, мы в тупике. Охранная система знает, что мы здесь, и не предпринимает никаких действий. Странно». «Ну как не предпринимает? А атака по орбитальной цели? Шаттл сбит. Нападение на отряд Овчинникова, в конце концов. Она уничтожила роботов отряда. Неплохая работа для старой системы, которой миллионы лет. Прошло много времени, и, возможно, система не совсем исправна». Такое предположение имеет под собой почву, но что делать нам? Входа не видно. Гора непроницаема для сканеров, мы не знаем, что внутри. Знаем. В том-то и дело, что знаем точно. Внутри база. Ты прав в одном. Есть какая-то хитрость. Нужно подумать. Может быть, не думать, а попытаться проломить проход на базу, как на тропе. Цивилизованно проникнуть на базу не получится. Нет ни плана, ни кодов. А что, адмирал прав. Остается один выход» применить установку первочастицу. У нас имеется с собой мобильный вариант. Лагун подумал ещё пару минут, перебирая возможности, но решения не находил. Идея использовать первочастицу не лучшая, но единственная возможность попасть на базу. Пожалуй, что другого варианта действительно нет. Ютал, пробивай проход в своём секторе. У тебя отряд побольше. Я бы не стал так рисковать. Вступил в разговор адмирал На мой взгляд, логичнее пробить скалу с четырёх сторон. Охранная система в этом случае будет действовать не так активно. Ей придётся разделить свои силы. Возможно, что так, возможно и нет, но попробовать стоит. Ютел ждал, что ответит Лагун. Тут после некоторого молчания согласился с таким планом. В таком случае вторжение на базу начинаем одновременно. Приняв решение, приготовили установки первочастиц к действию и по команде Ютеллу активировали С четырёх сторон к породе горы медленно шлифы первочастиц, вгрызаясь всё глубже и глубже. Называть такой способ взломом язык не поворачивается. Никаких тебе взрывов и пороховых комплексов. Работа шла в полнейшей тишине. Постепенно образовывался туннель размерами 2 на 1,5 м. Первочастицы углубились на 20 м и продолжали углубляться дальше. Радиус основания горы составлял 2 километра. Если база находилась внутри, то придётся долго пробиваться к ней. Напряжение первых минут спало. Потом и вовсе стали возникать сомнения в правильности выбранного способа. Приходило понимание, что базы внутри может и не быть. «Лагун, ты уверен, что база внутри?» «Моя уверенность строится на предположениях. У вас есть другие варианты?» Других вариантов не было. Но с каждым часом надежды на то, что базы внутри таяли. Когда тоннель пробили почти до центра, стало понятно, что это пустышка. Все четыре тоннеля сошлись в центре. Бойцы деактивировали первочастицы. Пересчитались, внутри ничего нет. Печально начал адмирал. Погоди, надо проверить. Я пошлю разведку, пусть проверит тоннель. Ютулу никто не ответил, да и отвечать нечего. Надежда на то, что разведка что-то обнаружит, нулевые. Два бойца скрылись в тоннеле. Через 20 минут достигли центра и передали, что обнаружили вертикальную шахту, 10 метров в диаметре. Информация произвела эффект разорвавшейся бомбы. Отряд сразу ожил. Лагун порывался сразу отправиться в тоннель и спуститься по обнаруженной шахте. «Не надо горячиться. Надежда на успех небольшая. Возможно, что это всего лишь пусковая ракетная шахта». Оставим здесь охрану. Адмирал, твоя задача охранять подходы к горе, а мы с лагуном посмотрим, что это за шахта. Я бы не стал этого делать. Лучше послать роботов. Возможно, это ловушка. Замечание адмирала имело под собой реальную почву. В провате его слов сомневаться не приходилось. Конечно, мы спустимся в шахту после того, как проведём разведку. Крылов понял, что этих упрямцев не отговорить и решил больше не делать попыток. Пусть идут, а там будь что будет. Ютел и Лагун проверили экипировку, взяли пару мобильных роботов и отправились к центру горы. У шахты их поджидали двое ранее посланных бойца. Увидев командиров, доложили, что никакой активной деятельности не наблюдается. Шахта совершенно правильной круглой формы с отшлифованными стенами. Никакой инфраструктуры на стенах. Возникло подозрение, что это действительно пусковая шахта. Ютел отправил одного робота-разведчика вниз, второго наверх. Наверху понятно, что площадка и наблюдательный комплекс. Просто решил проверить, а не лифтовая или это шахта. Оказывается, на верхней площадке гневная точка расположена не зря. Она охраняла шахту. Скорее всего, вход на базу. Видимо, туда попадали с помощью лифта. Пошла телеметрия с робота, который пошёл вниз. Он же прошёл 800 м, тоннель не кончался. Становилось понятным, что это не пусковая шахта, скорее всего, лифтовая. Верхний робот упёрся в преграду, просканировал. Оказалось, что это лифтовая кабина. Не зря мы с тобой буравили эту гору. Нашли лифт, пробурчал Ютел. Пока непонятно, куда он ведёт, но судя по всему, нам придётся спускаться по этой шахте. На лифте оно быстрее. Кто бы спорил. Правда, трогать его нельзя, сразу поднимется тревога. Да и если охранная система таки очнётся и обнаружит проникновение в лифтовую шахту, может запустить лифт который расплющит нас за милую душу. Согласен, нужно его заблокировать. Вот только как? У нас там робот Развечик. Он и заблокирует. Как? С собой трансформируется и закрепится под кабиной. Думаешь, такой способ надёжный? Полной уверенности нет. Как и другого способа? Юта, смотри, робот достиг нижней площадки, скорее всего, лифтовый холл. Небольшое помещение, света нет. А вот и пульт управления. Возможно, вход на базу открывается с него. Похоже на то. С пульта открывать не будем, применим первочастицы. Пока срабатывало. Я готов к спуску. Что, прямо по стене шахты? Ну а ты что предлагаешь? 10 км по стене долго. Лучше использовать мономолекулярные тросы. Ты гений, Ютел. Я как-то упустил это из вида. Закрепили тросы. Бойцам приказали следить, но прежде чем спускаться, подстраховались и перекрыли шахту лифта на всякий случай. Если вдруг активируется лифтовая кабина, а блокировка робота наверху не выдержит. Проделав все необходимые манипуляции, спустились в шахту, активировали лебёдки и понеслись навстречу неизвестности. Спуск занял полчаса. Старались побыстрее достигнуть конечной точки, но на площадке ждал робот. Первоначальная информация оказалась ошибочной. Перед ними не холл, а площадка с выходом из лифта. Двери которого закрыто. Обследовали двери. Обыкновенный механизм. Некоторые детали превратились в труху. То, что они приняли за пульт, оказалось обычным кронштейном. Тут должен быть датчик от несанкционированного проникновения. Где он может быть? Посмотри, почти всё превратилось в труху. Лаго, осторожность не помешает. Давай тщательно обследуем механизм. Обследовали Нашли одну маленькую искорку, мерцающую с периодичностью в несколько секунд. Думаешь, это она? Больше ничего нет, скорее всего. Как её деактивировать? Не знаю, лучше блокировать. Ютул заключил Мекрачи в силовое поле и извлёк из трухи, в которую превратился механизм. Давай попробуем открыть. Давай. Ютул ухватился за створки, попытался открыть. С первого раза не получилось. На помощь пришёл Лагон. Вдвоём они раздвинули створки. Перед ними оказался лифтовый тамбур. Осмотрелись. Помещение 10х10 10 метров. Темно. Пошли. Страхой, я первый. Лагу осторожно наступил на пол тамбура. Ничего, всё в порядке. Поставил вторую ногу и осторожно сделал пару шагов. Неожиданно зажёгся свет. Видимо, он активировал своим весом какой-то сенсор. Лагун настороженно замер, ожидая продолжения активации, но ничего не произошло. "Походи ещё", посоветовал Ютел. Лагун сделал несколько шагов, потом более свободно прошёлся по тамбуру. "Всё нормально, можешь выходить и робота прихвати, он нам ещё пригодится". Ютел вышел и осторожно походил, потом начал обход по периметру, ища выход. Стены тамбура сплошной монолит, никакого намёка на выход. Неожиданно свет мигнул. А в голове засвучал голос. «Процедура обеззараживания проведена. Можете проследовать на базу». «Ты слышал?» Спросил Ютел. «Конечно. Нас предупредили и провели обеззараживание. Перед тем, как проследовать на базу». «Отдай мне манический приказ. Вспомни, как вели себя с интеллектуальными системами Каниша». «Как?» «Просто командовали и ни во что не ставили. Использовали по своему усмотрению, приказывали и всё». «Вот тебе и ответ». Ладно, попробую. Уверенности не было. Лагон собрался и отдал команду. Готов проследовать на базу, открыть вход. Наступил момент истины. Если система откроет вход, то всё, дело сделано. Дальше можно спокойно управлять. Ничего не происходило. Потом свет мигнул раз, два и вновь ментальное сообщение. Механизм неисправен. Открыть переходной шлюз не представляется возможным. Необходим ремонт. И тут Лагун выдал то, чего от него Ютел ну никак не ожидал. «Организовать срочную эвакуацию Каниша!» «Приказ понят, приступаю к исполнению». На одной из панелей протаял люк приличных размеров, как раз под Каниши, и поступило приглашение проследовать в него. И вот тут нашёлся Ютел. «Лагун, стой, смотри. Здесь всё приспособлено под биологических Каниша, а мы с тобой сейчас в трансформации людей. Как бы нас не посчитали инопланетянами». Ты брав, трансформируемся в канише. Через некоторое время, закончив трансформацию, направились в тоннель. Робота оставили, мало ли что. Хотя с другой стороны, интеллектуальная система не должна делать замечания хозяевам и задавать лишних вопросов. Тоннель был всего метров 5. Они вылезли с другой стороны в помещение, плотно заставленное аппаратурой. Лагун внимательно осматривался. Ему всё было знакомо. В своё время он находился среди такой аппаратуры и выполнял распоряжения хозяев. Знал, как с ней обращаться и как она действует. Миллионы лет, проведённые в качестве интеллектуальной системы цивилизации, здесь очень пригодились. «Ютел, я, кажется, знаю, как действовать дальше». «И как? Интеллектуальная система тут практически такая же, как я». «И что? Попробуй взять под контроль». Отлично. Лагун тебе и карты в руки. Только оставь канал связи открытым, чтобы я был в курсе переговоров. Само собой. Лагун немного помолчал, вырабатывая алгоритм действий и активируя давно забытые программы общения с хозяевами. Начал не торопясь, с малого, с того, с чего начиналось обычное общение с хозяевами. Провести самодиагностику и доложить результаты. Принято. Провожу самодиагностику. Поверхностная диагностика показала 45% от максимального показателя. Доложите техническое состояние базы. Ответ последовал через пару минут. Техническое состояние базы на уровне 20%. Есть разрушение узлов и деталей. Подготовить центр управления и сопроводить нас к нему. Начинаю активацию центра управления базой. Транспорт доставит вас в центр. А ютулы лагона глинулись. Действительно, одна из панелей ушла в сторону и выдвинулся коплеобразный аппарат, в котором они с трудом разместились. Как только люк закрылся, автоматические системы поместили аппарат в тоннель, и он понёсся, набирая скорость. Оба пассажира заволновались, как бы не разбиться на такой скорости, но обошлось. Аппарат замедлился и скоро вовсе остановился. Они покинули кабину и оказались в просторном помещении с множеством пультов. Лагун без колебаний подошёл к одному из терминалов и активировал. Сразу образовался знакомый блекующий шар. Приветствую, Каниша. Я готов к выполнению задач. Доложи обстановку на поверхности планеты. Обстановка стабильная, под контролем. Предпринимались попытки вторжения на планету. Охранная система нейтрализовала угрозу. Деактивируй охранную систему. Выполняется. И тут произошло неожиданное событие. Образовалась огромная голограмма Канише. Он как бы оценивающе осматривал самозванцев. Кто посмел потревожить покой Канише? Оба понимали, активировалась какая-то программа, возможно, самопроизвольно, но следовало ответить. Мы с поверхности планеты, где сумели выжить и пришли за ответами. Выжить на поверхности невозможно. Докажите, что вы Канише, наши потомки. Мы пришли сюда по совету Хранителя Вселенной. Верный ответ. Хранитель не стал бы вступать ни с кем в контакт, кроме Канишей. Лагун и Ютелл внутренне вздохнули. Пройти проверку непросто, но рано обрадовались. Система продолжила. Старейшины цивилизации Лотис вернули артефакт? Если бы не вернули, то как мы связались бы с Хранителем? Артефакт и есть Хранитель Вселенной. Об этом никто не знал. Сие есть величайшая тайна цивилизации. Проверка закончилась. Поторопил Лагун систему. Почти. Каким образом получает энергию Канеши для своей цивилизации? Энергию цивилизации дают Озос. Ответ принят. Ваши полномочия подтверждены. Вы можете ознакомиться с посланием. Активирую.